Из глубокой ниши в стене на меня с ласковой укоризной взирала роскошная химера, которой, если по уму, следовало бы красоваться не в помещении, а где-нибудь на фасаде. Все эти полезные наблюдения сделал мой автопилот, а сам я тем временем в панике озирался по сторонам, не решаясь спрашивать себя, где я, и как я тут оказался, поскольку вовсе не был уверен, что действительно хочу это знать. Вот на вопрос, как отсюда выбраться, пожалуй, и правда не помешало бы получить внятный ответ, причем немедленно.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 другое другой молока. В одном из кресел сидел очень бледный брюнет в белом льняном костюме и ел рис из черной пиалы. В такой монохромной обстановке я почувствовал себя непристойно разноцветным и чуть было не сбежал обратно в зеленый холл. Но незнакомец уже повернулся ко мне, сверкнул черными как спелые вишни глазами, одарил белозубой улыбкой. Он выглядел так приветливо, что я понял, кажется, извиняться не придется.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 Я ее специально так отделал, чтобы мучить похмельных гостей, но мучить лично вас я не намеревался. Извините. Я, наконец, отважился отлипнуть от спасительного косяка, решительным рывком пересек комнату и упал в кресло. Залпом выпил кофе из предусмотрительно наполненной для меня чашки, даже молоком не разбавил и сахару положить не потрудился, хотя вообще-то не сладким я этот напиток не жалую. Но он был мокрый, а сейчас только это имело значение».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 «Однако должен заметить, что здесь вас ждет не какой-нибудь гостиничный душ, а джакузи с морской солью и смесью ароматных масел, а сэкономленное время можно ко взаимному удовольствию употребить на завтрак. Мой вам совет – не ходите вы никуда, оставайтесь». Предложение его звучало более чем соблазнительно. «Не из-за ароматных масел, сибарит из меня, прямо скажем, никудышный, просто в ванную можно было нырнуть безотлагательно, а до душа еще дойти надо». «Близко, конечно, но в моем нынешнем состоянии каждый шаг – подвиг. И самое главное – где-то рядом с ванной непременно есть туалет. Так уж заведено, и это решает все». Но чувство долга все же победило телесную немочь. «Букварь-то в отеле», – обреченно сказал я. «Так что придется». «Ерунда какая. Потом принесете», – отмахнулся хозяин. «Я буду только рад поводу еще раз заполучить вас в гости». «Ну, тогда, пожалуй».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 «Еще пару лет назад был довольно популярным психотерапевтом. Хорошим или нет, судить не могу, но успешным. Теперь это в прошлом, как вы сами могли убедиться. Где вы с ним, кстати, познакомились?» «В Блю Лайт. Симпатичный бар. И, насколько я понимаю, где-то недалеко отсюда. Совсем рядом. Неплохое место, вы правы. Он был с компанией молодых ребят из Фому. Все в костюмах живых скульптур, красивые до невозможности. Я, собственно, с ними зацепился, а этот ваш Павел весь вечер смотрел на меня волком».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 Там потолок пониже, света поменьше, и копии сокровищ-косницы по стенам развешаны. В целом, обстановка весьма духоподъемная. В первый момент народ обычно шалеет, а хорошая порция адреналина с утра — это даже лучше, чем кофе. Но вас я, разумеется, решил избавить от такого пробуждения. Впервые пожалел, что в моем доме нет нормальной комнаты для гостей. До сих пор в ней не было нужды.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 где пьяных гостей в холодном подвале в повалку складывают, ходить не стал. Но всем кажется, ради знакомства со мной еще не такое можно стерпеть. Я важная персона». Его признание прозвучало естественно, даже небрежно. Чувствовалось, что этот факт не вызывает у льва ни гордости, ни напротив досады. Таким тоном обычно сообщают самые незначительные сведения о себе. «У меня красный рюкзак» или «Я заказал шницель». «Высокий класс. Я оценил». «В целом...» «Следует признать, что моя попытка накормить всех голодных художников Праги одним махом оказалась не слишком удачной». Подытожил Лев. «Ну так кормить надо в индивидуальном порядке», — сказал я. «А всех сразу только напоить и можно». «Совершенно верно», — согласился он. «В индивидуальном порядке я, разумеется, тоже подкармливаю некоторых. А вот мои знаменитые вечеринки — вполне бездарная затея. Всем весело, кроме меня. Все довольны, кроме меня». все на рогах...» «Кроме вас», — подсказал я. «Совершенно верно. Видите ли, я всю жизнь, сколько себя помню, очень много работал. И немало успел сделать. Чего я не успел, так это понять, что мне действительно нравится. Разбираюсь теперь на досуге, по ходу дела. Поэтому сперва стал центром небольшого человеческого космоса, всеобщим покровителем и благодетелем. А уже потом понял, что это довольно скучно. Я хочу сказать, люди по большей части скучные. И до смешного похожи друг на друга. Даже художники, артисты и прочая богемная публика. А ведь как я на них рассчитывал? Потому и решил создать вокруг себя соответствующую среду. Завел книжное издательство, небольшую галерейку, вложился в театральный фестиваль, профинансировал пару кинофильмов, еще кое-что по мелочам. Невыгоды ради, понятно. В таких делах по нулям выйти и то неплохо. Среду я, конечно, создал. Почиваю теперь на лаврах». — Вокруг так называемая интеллектуальная элита скачет, развлекайся не хочу. Надоело мне эта публика, слов нет. Вы, я смотрю, не удивлены. Сами пришли к такому же выводу. — Скажем так, — осторожно начал я, — люди, которые нуждаются в покровителях и благодетелях, по большей части действительно довольно скучный народ. А у вас, как я понимаю... — Ну да, да, — энергично подтвердил он. «Отбор изначально неправильно организован, совершенно верно. Я уже и сам понял. Однако прекращать все это пока жалко. Пусть будет. Вот и развлекаюсь как могу. При желании мог бы написать руководство, как получить удовольствие от общения с богемой. Забавное будет чтение, но бесполезное. Мало кому по силам воспроизвести мои наработки в домашних условиях». «Небось камеру слежения в подвале со скелетами установили?» Я не хотел его дразнить, но вопрос сам сорвался с языка, прикусить который мне удалось только задним числом. «Разумеется», — сдержанно кивнул Лев. «И не только там. Развлечение, прямо скажем, бесхитростное, но захватывающее. Чего уж там. Слышали бы вы, как они грызутся за мое внимание. По пьяному-то делу, без тормозов. И смех, и грех. Быть полезным человеком чрезвычайно познавательно». От души порекомендовал бы этот метод всякому, кто желает быстро и качественно разочароваться у ближних. Счастье, что я сам никогда не был особо очарован. Бог миловал. Всегда подозревал, что наилучшая позиция — быть совершенно бесполезным для окружающих, сторонним наблюдателем, неуловимым Джо, который нафиг никому не нужен, — сказал я. Действительно прекрасная позиция. Если такое положение дел — ваша реальность... а не абстрактная далекая цель. Примите мое восхищение. Но мне это не подходит. Я, видите ли, очень люблю власть. Сам удивился, когда понял, насколько. Но тут уж ничего не поделаешь. Я таков, каков есть». Несмотря на смиренный тон, он выглядел совершенно довольным собой. «До меня наконец дошло, что лев хочет мне понравиться». Это, по правде сказать, было чертовски приятно. Сам я никогда не предпринимаю специальных усилий, чтобы понравиться другим людям, но очень люблю, когда они сами стараются меня очаровать. Такая вот специфическая разновидность тщеславия, заменяющая мне стремление к власти и прочие полезные в быту симптомы гордыни. Лев как будто прочитал мои мысли. Во всяком случае, он вдруг ослепительно улыбнулся и, понизив голос до доверительного полушепота, признался – Только сейчас понял, что стараюсь пустить вам пыль в глаза. Дескать, смотрите, сколь многого я добился, и сколь неудовлетворительным полагаю сей блестящий результат. Похоже, я хочу с вами подружиться. — Если так, у вас прекрасно получается, — сказал я. И был честен, как никогда. — Тем лучше. Деловито кивнул Лев. Значит, я уложился в срок, потому что до полудня осталось... Он поглядел на часы. Тридцать секунд, двадцать пять, двадцать... Отправил в рот остатки риса, быстро, почти не разжевывая, проглотил, поставил пиалу на стол и удовлетворенно заключил. «Все, полдень. Приступим к делу. Йозеф, принеси, пожалуйста, ключ». Уже знакомый мне карлик появился из-за черной шторы, стремительно пересек комнату, вышел и почти сразу вернулся. В руках у него был аккуратный сверток. Йозеф положил его на стол и исчез. «То есть, теоретически, я понимаю, что карлик просто отправился в свое укрытие, но отследить его путь к окну мне не удалось». Хотя я вроде бы вовсю на него не таращился, конечно, но косился с усердием. Лев тем временем развернул упаковку и протянул мне внушительных размеров ключ из желтого металла. Лаконичный, почти лишенный украшений, он тем не менее был завораживающе красив, вернее гармоничен и соразмерен. Вроде ничего особенного, а глаз отвести невозможно, как невозможно бывает порой отвернуться от текущей воды или огня в камине.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 «Ясно, что перед нами не современная подделка, а все же экспертиза не помешает. Не хотелось бы невольно обмануть Карла Оттовича. Я, как принято говорить в подобных случаях, давний поклонник его таланта. В прошлом году специально летал в Любек, когда он там играл в буксты -худи. Одно из самых мощных переживаний в моей жизни, поверьте. По правде сказать, я на все форумы Кагофилов подписался, когда узнал о его коллекции».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 Сам бы в таком с удовольствием поселился. Чего уж там. В отель я вернулся в состоянии лирической отрешенности, которая обычно сопутствует финальной стадии правильно протекающего похмелья, в смысле, когда мне удается хорошо выспаться, выпить литра-два воды, принять ванную и позавтракать, не сделав при этом ни глотка спиртного, даже ложку коньяку в кофе не плеснув. Поначалу жизнь представляется мне тяжелым и безрадостным механическим трудом. Однако страдания мои окупаются с лихвой».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 Вот и в холле я немедленно споткнулся о вытянутые ноги какого-то постояльца. Бедняга только-только развалился в кресле с чашкой кофе, черно-английской сигаретой и несгибаемым намерением извлечь из кондиционированного воздуха как можно больше бесплатного интернета. И тут в его личное пространство грубо вторгся я, Хотя сияющий в свете гостиничных ламп ярко-зеленые ботинки мог бы, честно говоря, заметить еще с улицы. И вызывающий алый свитер.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 только ноги предусмотрительно подобрал, наученный горьким опытом. «Это ж сколько времени прошло», — изумился я. «Работает он тут, что ли?» Не пройдя десятка метров вниз по Нерудовой, я услышал хлопок гостиничной двери, торопливые шаги у себя за спиной и вкратчивый голос. «Извините, пожалуйста». «Надо же, и этот русский. Интересно, их, э, нас, тут действительно больше половины населения или просто мне так везет?» «Ужасно неловко признаваться», — жизнерадостно сказал владелец самого длинного в мире шарфа.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 «Мы с вами виделись вчера у слева. Вы меня, конечно, не помните. Неудивительно, мы буквально пары слов перекинулись, а потом вас малахольный Дякель в темный угол потащил. Подозреваю, он читал вам свои ужасающие стихи, все остальные их уже слышать не могут. А вы по-чешски не понимаете. Идеальная стала быть аудитория. Я, в общем, и не ожидал, что вы меня узнаете. Но очень захотел познакомиться поближе. Я спросил Дякеля, как вас найти. К счастью, вы ему по дороге зачем-то показали свой отель, и я вас там, как видите, подкараулил».